Глава восьмая. Тим снова схватился за викорил, а Эстер ахнула. «О боже, я о ней не подумала!» Чеслав крякнул. «Все устали. Езжайте на дачу, завтра поговорим». Морков встал, пошатнулся и схватился за стол. «Никогда не употреблял викорил?» — протянул Димон. «Но похоже, он сильно подавляет двигательную функцию». Тим попытался сделать шаг, потерпел неудачу и плюхнулся на стул. «Кто из вас за рулем?» — осведомился Гри. «Муж», — испуганно ответила Эстер. «Вообще-то у нас есть шофер, но сегодня мы не захотели пользоваться услугами чужого человека. Понимаете? Придется мне сесть за руль». Марта покосилась на окно, за которым мела декабрьская метель. «Еще не вечер, а уже стемнело. Вы хорошо управляете автомобилем?» Ротшильд смутилась. «Не знаю». «То есть как?» — удивился Гри. Эстер замялась. «Я получила права год назад, но пока ни разу не водила машину». «Есть такой анекдот», — захихикала Марта. «У человека спрашивают, вы умеете играть на скрипке?» «Не знаю, не пробовал», — отвечает тот. «Не смешно», — обиделась Эстер. «Я старательно училась, овладела теорией». «На московских дорогах, в особенности зимой, во время снегопада, теоретические навыки не помогут. Не сдалась Карц. Необходима практика. Я рулю с 14 лет. Подросткам гоняла по столице без прав. Зато теперь ощущаю себя профессионалом. Но и я порой испытываю трудности». «Мы с Таней отвезем Тима и дам в поселок», — предложил Гри. «Потом вернемся в Москву. Завтра за автомобилем Моркова к нашему офису пришлют водителя». а хозяин приедет в столицу на такси». «Отлично!» — одобрил Чеслав. По дороге на дачу Морков порывался принять новую порцию викарила, но Эстер решительно отняла у него упаковку. Тим не стал спорить, положил голову жене на плечо и захрапел. Лена тоже заснула. Эстер, сидевшая между ними на заднем сиденье, молча смотрела в боковое окно. Я обернулась. «Вы как?» «Прибываю в растерянности». Честно ответила она. Любая на вашем месте призадумается, отозвался Гри. Тим не вернется к Лене, решила я приободрить эстер. В вашей жизни ничего не изменится. Ротшильд расстегнула пальто. Меня волнует не собственная судьба. Тим очень эмоционален, но без обнаженных нервов хорошим актером не станешь. Боюсь, вы не поймете все остроты проблемы. Попробуйте пояснить, предложила я. «Иногда поговоришь с незнакомым человеком, и делается легче». Эстер сняла пушистый шарф и осторожно переместила голову сладко посапывающего мужа на спинку сиденья. Тим обрёл славу и деньги не сразу, поэтому очень боится потерять популярность. «Актер это вам не владелец фабрики. Бизнесмен наладит дело, наймет управляющего и может улетать в Майами. Конвейер исправно крутится без хозяина», На счёт в банке капают миллионы. А Тим ни копейки не получит, если не выйдет на съемочную площадку. Да, сейчас он в десятке самых высокооплачиваемых звезд России. Но его гложет страх. Вдруг ему перестанут присылать сценарии. Еще Тим отлично понимает, образ брутального мачо можно эксплуатировать лишь до 35, ладно, 40 лет. Дедушка с автоматом кинематографу не нужен. а изменить имидж, став пенсионером, не получится. Чем зарабатывать во второй половине жизни? Разъезжать за грошовый гонорар по провинции для участия в местных фестивалях? Вести корпоративы? Но если тебя не снимают в кино, интерес публики быстро угаснет. Сбитого летчика никуда не позовут. Тимоша безумно боится необеспеченной старости. Сегодня он хватается за все предложения. У него 355 съемочных дней в году — Он участвует в телешоу, постоянно раздает интервью, работает на износ и все ради того, чтобы скопить капитал. Поэтому мы не заводим детей. Ребенок – это огромные расходы и большая ответственность. М да, отозвался Гри. Вам не позавидуешь. Почему? удивилась сестер. Я совсем не чадолюбива. Кто сказал, что человек обязан размножаться? Нам хорошо и вдвоем. Но у Тима началась депрессия, бессонница. Повысилась раздражительность, утомляемость. Пару раз он упал в обморок в студии, а Викарил ему очень помогает. Не секрет, что большая часть шоу-бизнеса и артистического мира сидит на кокаине, антидепрессантах или вульгарно пьет водку. Лекарство — не самый плохой выбор. «Тиму необходимо изменить стиль жизни», — подала я голос. «Нельзя постоянно пришпоривать и бить кнутом усталую лошадь». «Муж пока не готов притормозить», — признала сестер. «И я пребываю в большой тревоге. Боюсь, он будет мучиться из-за того, что не стал искать Лену. Но в чем его вина? Кротову признали мёртвой. Ох, мы опять возвращаемся к тому, о чем беседовали в вашем офисе. Бедная Леночка. Она столько пережила и имеет право на счастье. Очень жаль Тима. Он себя сгрызет за то, что ошибся при опознании тела. «Надеюсь, что я стану ему опорой. Здесь налево». Гри послушно крутанул руль, джип поскакал по накатанной колее. «До конца поселка, затем направо под горку», — подсказывала Эстер. «Муж Веры Кирилловны выбил самый большой и обособленно расположенный участок. Можно тормозить. Солнышко, проснись. Мы добрались до дачи». Гри не стал заезжать в заваленный снегом двор, Пристроил внедорожник у нераскрытых ворот, толкнул калитку и замер. Я подошла к мужу. «Что-то не так?» Гри глазами показал на цепочку следов, тянущуюся по снегу. «В доме люди». «Не может быть!» — воскликнул Тим. «Вероятно, это бомжи», — предположила я. «К сожалению, пустые дачи часто подвергаются набегам маргиналов». Гри вынул пистолет, я вытащила из сумки электрошокер. «Ой, Испугался проснувшийся Тим. «У вас оружие?» Я покосилась на Моркова. «Похоже, мачо-суперагент в реальной жизни не особенно храбрый человек». «Боюсь!» — затряслась Елена. Эстер обняла ее. «Я с тобой». «Сколько входов в доме?» — поинтересовался Гри. «Один?» — прошептал Тим. «На окнах решетки они не открываются. Ох, там свет мелькает!» «Вернитесь в машину!» — приказал мой муж. «Заблокируйте двери, не высовывайтесь!» «Таня, я иду первым!» Без особых проблем мы проникли в незапертый дом, Гри поднял указательный палец, я нырнула на веранду и крикнула «Чисто!» Муж пнул ногой следующую дверь и объявил «Чисто!» Мы продвинулись по коридору, достигли арки, повернули и застыли в изумлении. В центре просторного каминного зала стояла большая искусственная елка, наполовину украшенная игрушками. Вокруг нее ходила пожилая дама, сохранившая по подевичьи стройную фигуру. Меньше всего незнакомка походила на бездомную. Она была в джинсах и дорогом кашемировом свитере, расшитом мелкими розочками, скрученными из атласной ленты. Ее волосы недавно побывали в руках парикмахера, успешно превратившего седину в золото. Дама аккуратно положила на диван стеклянный красный шар, взяла в руки снеговика из ваты, вздрогнула, обернулась, уронила игрушку и ахнула. «Кто вы? Мама!» — закричал Тим, врываясь в гостиную. «Мама, что ты здесь делаешь? Вам велено было сидеть в машине!» — сердито заметил Гри. «Нельзя так рисковать!» «Но это же Вера Кирилловна!» — пояснила Эстер, преданной собакой, следовавшая за мужем. На меня внезапно навалилась усталость. Я без приглашения села в одно из двух кресел, покрытых серо-зелеными клетчатыми пледами с вышитыми по углам золотыми львиными мордами, и машинально стала перебирать бахрому. И тут я увидела среди витых шнурочков полосочку ткани с надписью «Вул 100%» «Made in Belgia». Покрывала были чисто шерстяными. Я бы не отказалась от таких. Жаль только, что их в комплекте было всего две штуки. Хватило лишь на кресло. На диван было наброшено нечто бордовое из гобеленовой ткани. «Мама, мама!» — попугаем твердил актер. «Что ты здесь делаешь?» Вера Кирилловна отступила к дивану. «Хотела устроить вам сюрприз. Подумала, что мы, как раньше, встретим тут Новый год. Со старинными игрушками, подарками, как прежде. Решила устроить вечер воспоминаний». «Дед Снегур и Морозочка!» — Засмеялась сестер. Мне о них Тим рассказывал. «А как вы сюда добрались?» «На такси», — ответила морковки, набросив на невестку неожиданно злой косой взгляд. «Я заказала машину, доехала без хлопот, растопила котел, сняла с чердака елку. «О, вы с друзьями! Сейчас приготовлю чай». «Могу помочь», — мигом вызвалась я. «А кто такие Дед Снегур и Морозочка?» Вера Кирилловна провела меня в кухню и, округлив яркие, необычайно зеленые глаза, поинтересовалась. «Как вас зовут?» «Таня», — представилась я. «Вас не затруднит протереть чашки?» — попросила Морковкина, протягивая мне полотенце. Когда Тим был маленьким, мы всегда уезжали сюда на школьные каникулы и организовывали для всех детей поселка елку. Я актриса, а муж не имел никакого отношения к искусству — Он был директором крупного завода, управлял им до самой смерти. Супруг обладал уникальным даром руководителя. «Ах, если я начну рассказывать о Николаше, меня не остановить». Так вот, про Новый год. Праздника без Деда Мороза и Снегурочки не получится. Эти роли исполняли наши лучшие друзья. А заодно и соседи по дачному поселку Антон и Лилечка Крутиковы. Лиля ростом под метр восемьдесят, очень крупная. Антоша ей до плеча не доставал, крайне субтильный. Когда Крутиковы первый раз появились перед детьми в костюмах, все не удержались от смеха. Здоровенная Снегурочка и карманный Дед Мороз. Дети начали хохотать, взрослые тоже развеселились. Лилечка и Антоша – люди с чувством юмора. Они совершенно не комплексовали по поводу своего роста. Лиля отцепила у мужа бороду, привязала ее на свой подбородок И объявила, «Спокойствие, к вам пришли дед Снегур и Морозочка. Мы живем на Северном полюсе и припасли много подарков». С тех пор и повелось. У всех Мороз и Снегурочка, а у нас Снегур и Морозочка. «Танечка, можете взять поднос с посудой?» Мы вернулись в гостиную. Вера Кирилловна осторожно поместила на стол чайник, повернулась к Тиму и вскрикнула. «Кто там? Где?» — прикинулся дурачком сын. «В кресле у камина!» — дрожащим голосом пролепетала мать. Несмотря на талант лицедея, в обыденной жизни Тим, похоже, притворяться не умел. «Там? Ах да, совсем забыли!» — фальшиво воскликнул он. «Мамуля, познакомься! Наташа Кротова, сестра моей первой жены. Помнишь, Лену?» «Ее невозможно забыть!» — со злостью выпалила Вера Кирилловна. «Поссорила нас!» «Из-за нее твой отец первый инфаркт заработал!» «С какой стати сюда приперлась сестрица этой мерзавки?» Лена опустила голову, Эстер взяла свекровь под локоть. «Верочка, Наташа тяжело заболела». «А мы при чем?» — покраснела пожилая дама. «У бедняжки нет ни одного родного человека, кроме Тима», — журчала Ротшильд. «Мы обязаны ей помочь». «С какой стати?» — возмутилась Вера Кирилловна. Назовите хоть одну причину. В родном городе Наташи не сделают нужную операцию. Неуверенно поддержал Эстер Тим. Вот и пришлось ей спешить в Москву. «Откуда вы?» — резко спросила Вера. «Издалека», — прошептала Лена. «Простите». Вера Кирилловна резво подбежала к гостье. «Слушайте, ваша сестра была злым гением Тима. Она увела его у невесты, запретила общаться с родителями, заставила бросить театр и сниматься в ужасных сериалах. Елене требовались деньги, чем больше, тем лучше. Она не шла ни на какие контакты с нами, не подзывала Тима к телефону, если слышала мой голос. Николай Ефимович страшно переживал. У него случился инфаркт, а я слегла с гипертонией. Но Лена даже тогда не отпустила мужа в отчий дом. «И как теперь я должна к вам относиться? Надеетесь получить деньги и внимание?» но где вы были раньше почему не приструнили сестру а мама попытался остановить разгневанную веру тим успокойся мы не думали что ты очутишься на даче не хотели рассказывать вам о наташе вступила в разговор эстер предполагали что она поживет здесь недолго вот оно что дернулась свекровь это моя дача николай ефимович построил этот дом для друзей наталья покиньте нас «На улице метель», — возмутился Тим. «Холод, непогода. Не веди себя, как злобная мачеха из сказки». «Сейчас я уйду», — прошептала Лена. «Зря Соня писала письма. Я чувствовала, это добром не закончится». «Никуда ты не двинешься. Сиди», — приказал Морков. «Мама, ради меня пусть Наташа останется». Вера Кирилловна нахмурилась, покусала губы и неохотно промямлила. «Ладно». Исключительно из-за сына соглашаюсь. Эстер, я на тебя сердита. Почему ты не позвонила, не предупредила? Знаешь ведь, Тима, он без меры жалостлив, бескорыстен, готов всем помогать, дает деньги каждому, кто попросит». Я из-под тишка глянула на Эстер. «Из нашей беседы в машине у меня сложилось впечатление, что Морков жадноват. Они с супругой не хотят заводить ребенка, потому что придется тратить на него деньги». «Впрочем, матерям свойственно идеализировать детей». «Хорошо», — внезапно улыбнулась Вера. «Пусть Наташа выпьет с нами чаю». «Фу», — выдохнул Тим. «Мама, я тебя обожаю». Морковкина кивнула и зажгла торшер. Лена подняла голову. На ее лицо упал яркий свет лампы. «Спасибо». Вера Кирилловна взвизгнула. «Кто это?» Наташа Кротова, — быстро подсказала Эстер. «Они с Еленой близнецы?» — закричала свекровь. «Невероятное сходство!» «Так не бывает! Не врите мне!» В комнате повисла тишина. Кротова выпрямилась. «Я действительно Лена, ваша первая невестка. Я не погибла в ущелье. Понимаю, что это сообщение вас не обрадует, но из песни слов не выкинешь. Добрый вечер. Рада была услышать из ваших уст откровенное мнение о себе». Вера Кирилловна беспомощно оглянулась, съежилась, потом жалобно сказала. «Эста, принеси воды, таблетку запить!» а Ротшильд опрометью бросилась в коридор. Через пару секунд она принесла бутылку, открутила пробку, налила минералку в хрустальный стакан и подала его свекрови. Все происходило в полнейшей тишине. Было слышно лишь мелодичное звяканье. Его издавал удивительной красоты браслет на запястье эстер. Белые, желтые и красные яблоки изымали, прикрепленные к золотой пластине. Очень оригинальная, дорогая, скорее всего, антикварная вещь.